На другой день, только что Обломов проснулся в десятом часу утра, Захар, подавая ему чай, сказал, что когда он ходил в булочную, так встретил барышню. — Какую барышню? — спросил Обломов. — Какую? — Ильинскую барышню, Ольгу Сергеевну. — Ну? — — нетерпеливо спросил Обломов. — Ну, кланяться приказали, спрашивали, здоровы ли вы, что делаете? — Что ж ты сказал? — Сказал, что здоровы, что, мол, ему делается, — отвечал Захар. — Зачем же ты прибавляешь свои глупые рассуждения? — заметил Обломов. — Что ему делается? Ты почем знаешь, что мне делается? Ну, что еще? — — Спрашивали, где вы обедали вчера. — Ну? — Я сказал, что дома и ужин ужинали, мол, дома. — разве он ужинает? — спрашивает барышня. — Двух цыплят, мол, только скушали. «Дурак — Дурак! — крепко произнес Обломов. — Что за дурак? Разве это неправда? — сказал Захар. — Вон я и кости, пожалуй, покажу. — Право, дурак! — повторил Обломов. — Ну, что ж она... — Усмехнулись. Что ж так мало? — примолвили после. «Вот — Вот дурак-то! — твердил Обломов. — Ты б еще рассказал, что ты рубашку на меня надеваешь на выворот? — Не спрашивали, так и не сказал, — отвечал Захар. — Что еще спрашивала? — Спрашивали, что делали эти дни. Ну, что ж ты? — Ничего, молнии делают. Лежат все. Ах! С сильной досадой произнес Обломов, подняв кулаки к вискам. — Поди вон! — прибавил он грозно. — Если ты когда-нибудь осмелишься рассказывать про меня такие глупости, посмотри, что я с тобой сделаю! Какой яд этот человек! — Что ж мне лгать, что ли, на старости лет? — оправдывался Захар. — Поди вон! — повторил Илья Ильич. Захару убран ничего, только бы жалких слов не говорил барин. — Я сказал, что вы хотите переехать на Выборгскую сторону, — заключил Захар. «Ступай — Ступай! — повелительно крикнул Обломов. Захар ушел и вздохнул на всю прихожую, а Обломов стал пить чай. Он отпил чай. И из-за огромного запаса булок и кренделей съел только одну булку, опасаясь пятни скромности Захара. Потом закурил сигару и сел к столу, развернул какую-то книгу, прочел лист, хотел перевернуть, книга оказалась неразрезанную. Обломов разорвал листы пальцем. От этого по краям листа образовались фистоны, а книга чужая, штольца, у которого заведен такой строгий и скучный порядок. Особенно насчет книг, что не приведи бог. Бумаги, карандаши, все мелочи, как положат, так что полежали. Надо бы взять костяной ножик. Да его нет». Можно, конечно, спросить и столовой, но Обломов предпочел положить книгу на свое место и направиться к дивану. Только что наперса рукой вшитую подушку, чтоб половчей приладиться лечь, как Захар вошел в комнату. — А ведь барышень просил вас прийти в этот, как его, ох! — доложил он. — Что ж ты не сказал Давича, два часа назад... Торопливо спросил Обломов. — Вон велели идти, не дали досказать, — возразил Захар. — Ты губишь меня, Захар, — произнес Обломов потетически Ну, никак опять за свое, — думал Захар, подставляя барину левую бакенбарду и, глядя в стену, по-намеднишнему вернет словцо. — Куда прийти? — спросил Обломов. — А вон в этот, как его, да в сад, что ли? — В парк? — спросил Обломов. — В парк точно так. Погулять, дескать, если угодно, я там буду. — Одеваться!